Глава 16 На станции царило оживление. Насильщик катил тележку с нашим саквояжем, стараясь никого не задавить, и сохранял поразительное спокойствие и невозмутимость. Хотя даже я тихо ругнулась, когда мне в очередной раз отдавили ногу, и внушительного вида мужчина едва не сбил меня, просто не заметив. Ректор осторожно обнял меня за талию и притянул к себе. «Тебя так раздавит, печушка» пояснил он и одарил мужика грозным некроманским взглядом, на что невежда огладил небритый подбородок и обнажил гнилые зубы. Надеюсь, он просто так неумело извинялся, а не угрожал нам. Мимо прошла дама с маленькой трясущейся собачкой-подмышкой. Прямо перед нами с визгом промчались дети в вязаных пальтишках и заскочили в вагон. За ними, придерживая юбку платья причитая, семенила гувернантка. «Они так и плохо, что купе двухместное». Подумала малодушно и прижалась к некроманту теснее. Наш вагон находился в самом начале, у головы состава. Экспресс выпустил пар, готовясь к отправлению. «Приятной поездки, господин Киллон», — вежливо пожелал проводник, возвращая наши билеты. Признаться, черно красная форма и фуражка очень шли молодому человеку. Его взгляд, направленный на меня, показался лукавым, и я ответила сдержанной улыбкой. Насильщик внес вещи. «Не думал, что ты мисшин Шин из тех, кто кокетничает с обычными служащими», — язвительно прокомментировал ректор, пропуская меня вперёд. «Напомните, пожалуйста, когда я кокетничала», — отозвалась бесстрастно, покрепче сжимая в руках трость. «Только что?» — невозмутимо отозвался он и тут же перевел тему. «Как вам вагон первого класса?» Я оценила бархатную красную обшивку и деловито кивнула. «Впечатляет». Зашла в купе, И сразу села к окну за столик, на котором уже в ведерке со льдом остывала бутылка шампанского. Обслуживание тоже, улыбнулась, натянуто. Насильщик втолкал наши сумки под полки и, получив плату, поклонился и вышел. Ректор сразу закрыл раздвижную дверь на цепочку, отрезая нас от шума и суеты. По платформе разнесся предупреждающий гудок. Ректор сел напротив меня и сразу задвинул шторы, утомленно прислонился спиной к стене. Закрыл глаза. «Тебе не показалось странным, что мы случайно повстречали канцлера, который вообще не имеет отношения к некромантам, и магистра, который, к слову, тоже не имеет к ним особого отношения? И они ищут логово лича? Люди, что не обладают даром смерти? Показалось, но, думаю, этому есть объяснение», произнесла я, обрезгливо отодвигая от себя ведёрко. «Злоупотреблять алкоголем я точно не планировала» сегодня, по крайней мере. Вероятно, некроманты Грейсмита попросту не справляются и отправили запрос в столицу. Да, гильдия могла направить одаренных, но ведь и обычный маг, такой как Форд, способен обнаружить следы пробуждённой высшей нежити. Некромант резко распахнул веки и, подавшись вперед, устроил локти на столе. Что-то тут нечисто. Думаете, канцлер что-то утаивает? Или намеренно ввел нас в заблуждение? с Сомнением прищурилась я. «Может, и не намеренно не слишком-то уверенно предположил ректор. Рядом находился маг Гильдии. Наверное, он не мог говорить открыто, но я не верю в случайные совпадения. Карин знала, куда и когда мы отправляемся. Она могла связаться с дядей. Адептам не запрещено пользоваться телефоном для связи с родными. Уверен, Вайрос специально подсел именно в наш экипаж, когда просто мог воспользоваться личным. «Но зачем?» — нахмурилась я. Всё, что было связано с канцлером, вызывало у меня дрожь. «Чтобы дать нам подсказку», — просиял ректор. «Вайрос далеко не дурак, просто так ничего не делает. Возможно, он просто не имел возможности со мной связаться или посчитал нашу поездку в Грейсмит удачей и решил заручиться дополнительной поддержкой». Я тяжко вздохнула и подперла голову кулаком. «Вы же не думаете, что пробудившиеся мертвецы — дело рук человека?» и потому привлекли тайную канцелярию. «А что?» — усмехнулся он. «Такое вполне возможно. Твой колен, например, ведьмак, тоже вполне себе может поднимать мертвяков, хоть и не так виртуозно, как некроманты. Хотел призвать душу любимой маменьки и немного ошибся в расчетах. Поезд качнулся и громко зашумел. Я выпрямилась, положила перчатки, убрала в угол трость и взялась за пуговицы пальто. Просидеть с некромантом за столом всю ночь в мои планы не входило. Во-первых, Колин не мой, — улыбнулась притворно. Сняла пальто и повесила его на крючок у двери. Во-вторых, он слишком глуп для подобного колдовства. И в-третьих, выйдите. Мне нужно подготовить постель и переодеться. Вот еще, беззаботно хмыкнул некромант. Мне тоже нужно переодеться. Я взяла трость, невозмутимо сняла с замка цепочку. Ну, тогда выйду я. Перезивайтесь, кивнула благосклонно и действительно вышла. Проводник катил тележку с чайным сервизом на ней. Позвякивали фарфоровые чашки, из носика пузатого чайника тянулась тонкая струйка ароматного пара. Проход позволял нам разойтись. Я посторонилась, пропуская служащего. «Можно воспользоваться случаем, посмотреть в окно». Колёса громко стучали, экспресс набирал скорость, станция осталась позади — Замелькали стройные бежевые дома с темными черепицами. С характерным звуком открылась дверь соседнего купе. «Доброй ночи, господа. Ваш чай!» Чинно оповестил проводник и вкатил тележку внутрь. Я заинтересованно склонила голову на бок, задумавшись о наших соседях и попутчиках. Я ведь не видела никого, кто бы кроме нас заходил в вагон. Проводник вышел через минуту и словно нарочно не до конца задвинул дверь. «Доброй ночи, миледи!» Кивнул мне и отправился к себе. Из приоткрытого купе на красную ковровую дорожку падала узкая полоска света. До меня доносились приглушенные встревоженные голоса. Королю следовало обратиться в управление порядка и остановить движение поездов. Мы не знаем, сколько в Грейсмите нежити и подвергаем людей опасности. Зачистил уже хорошо знакомый мне магистр. «Ну, конечно, кто еще мог оказаться рядом с нами?» «Вот именно. Мы не знаем всей ситуации», — холодно возразил канцлер. Начнем суетиться, спугнем кукловода. По последним данным, мертвяки совершенно нетипичны для нежити. Слишком они разумны». «Ересь это все, легкомысленно отмахнулся магистр. «Нужно было послать туда группу зачистки и дело с концом. А при необходимости изолировать город и сжечь дотла вместе с зараженными. Нам чумы только не хватало». Судя по звуку, кто-то поднялся с сиденья. А я еще раз говорю! Дверь резко задвинули, щелкнул замок. У меня по спине побежали мерзкие мурашки. Подслушивать нехорошо? вкрадчиво прошептали над ухом. Я вздрогнула всем телом, обернувшись. Увидела довольное лицо некроманта и раздраженно поджала губы, едва сдержалась, чтобы не начать отчитывать его за глупое мальчишеское поведение. Перестаньте подкрадываться, а ты убегать. Невозмутимо парировал он, взял меня за руку и завел в купе. Резко развернул меня и прижал спиной к закрытой двери. Упер ладонь рядом с моей головой. Впился в лицо мрачным пристальным взглядом. «Что бы там ни происходило, нас это не касается», — отчеканил он. «Мы сойдем чуть раньше и пойдем через лес напрямик к серым топим Поняла?» «Но...» — я ошеломлённо захлопала глазами. «Разве вы не хотите помочь?» «А как же чума и нетипичные мертвяки?» Некромант убрал руку и устало потер пальцами переносицу. «Поверь, Печушка, и без нас прекрасно справится. Наша основная задача — снять с тебя проклятие, и мы не станем ни во что ввязываться». «Как скажете», — сдержанно отозвалась я. Обошла некроманта, достала свой соковояж, нашла щетку зубным порошком и отправилась умываться. Было в поведении ректора что-то, что меня насторожило. Думала, он, наоборот, будет тем, кто выступит с инициативой, предложит свою помощь. Что-то тут и правда нечисто. Только когда некромант отлучился в уборную, я, наконец, смогла переодеться. Ночная рубашка была целомудренной, с длинными рукавами. Подол прикрывал ноги. Никаких откровенных вырезов, однотонная расцветка и прямой фасон. Я уверена, даже монахи монахини таких не носят, но м-м, mm -hmm. решила меня соблазнить, ехидно поинтересовался ректор, стоило ему переступить порог купе. Знаешь, я совсем не против, но может сначала разберемся с ведьмой. Я задохнулась возмущением, даже все приличные слова позабыла: « Что, как вы к этому пришли? вас привлекает женщина завернутая в мешок? Поинтересовалась обескураженно, не понимая, Нахал просто дразнит меня, или он серьезен, совсем запутал. «У меня богатое воображение», — лукаво произнёс он, вешая цепочку на дверь. «Я с легкостью могу представить, какая красота скрывается под этой никчемной тряпкой». «К тому же...» «Некромант хищно наступал. Ты такая трогательная, с растрёпанными волосами. И на твоей шее так возбуждающе бьется венка». Он опустил руку на моё плечо, гипнотизируя взглядом. Сердце пропустило удар. Я вздрогнула, и наступила самодовольному некроманту на ногу. «Прекратите шутить надо мной. Это низко. Мы же компаньоны!» Бросила равнодушно и юркнула под шерстяной плед. Погасила лампадку на столе и легла на предусмотрительно взбитую подушку. «Надеюсь, вы хорошо видите в темноте. Извиняться не стану». «Я тоже». Неожиданно хриплым голосом протянул он. Склонился ко мне, вынуждая меня вжиматься в полку, и коснулся моих губ в невесомом поцелуе. Спокойной ночи, Печушка. Когда все закончится, я планирую всерьез за тобой ухаживать. Отказ не принимается. Приму к сведению, произнесла бесстрастно, а у самой перехватило дыхание. Казалось, сердце выломает ребра. Судорожно вдохнула, облизав пересохшие губы и зажмурилась. Ладно, ничего ведь такого страшного не произошло. За мной раньше ухаживали мужчины, но, но никогда я сама не испытывала подобных безумно острых чувств. Сон провалилась мгновенно. Настолько тяжелый и крепкий, что случись катастрофа я не заметила бы. Сказывалась усталость. Проснулась от того, что меня настойчиво трясут за плечо. С огромным трудом разомкнула веки. Темнота резала глаза. Только по запаху и собственным ощущениям я смогла узнать некроманта. «Нам пора выходить», — напряженно вымолвил он, отчего-то не зажигая свет. Я села, насторожившись, убрала за уши волосы, растёрла лицо ладонями, силясь прийти в себя. «Сколько я спала?» «Почему мы стоим? Наша станция?» «Было экстренное торможение», — уклончиво отозвался некромант, потроша на соседней полке свой сакваяж. «Странно, что я ничего не почувствовала. Хотя... не странно. Я умела спать, как убитая», Особенно после использования дара. А пользовалась я им последнюю неделю постоянно. Одевайся и бери самое необходимое. Может, машинист сейчас... Не может. Зло оборвал некромант, резко повернувшись ко мне. Его глаза буквально сияли. Нет, горели ярким, неудержимым зеленым огнём. Его сожрали, Олеса. И если ты не поторопишься, нас сожрут тоже. Шевелись. Некромант кинул в меня свою рубашку, Я без промедлений поспешила ее надеть. Даже сорочку стянула через голову без раздумий и стеснения. «Мертвяки? Но как они остановили поезд? Как их не размазала по рельсам?» Удивилась, заправляя рубашку в юбку. Осталось надеть чулки и сапожки. Я больше не мешкала. «В смысле, это же чертов экспресс!» Я проснулся от того, что меня едва не скинуло с полки. Думал, поезд сошел с рельс. Пошел посмотреть, так как наш вагон рядом с локомотивом. Дверь в кабину машиниста я запер. Не знаю, что именно и как произошло, но зрелище не для слабонервных. Просто поверь, что бедолаге уже никто не поможет. Даже ведьмак. Ясно, — вымолвила глухо. Собрала волосы в хвост и подвязала ленты, чтобы не мешали. Распихала по карманам документы и деньги, взяла трость. Все остальные вещи придется оставить. Много их? Целое полчища. Нервно усмехнулся некромант. В полумраке сверкнула сталь. «Это что?» — спросила осторожно, вглядываясь в темноту. Сквозь шторку пробивался зловещий свет полной луны. Штука в руке ректора щелкнула, хрупнула и увеличилась в размере. «Топор», — гордо оповестил он, — «складной, магический». «О, ну если магический», — обескураженно протянула я. «Вы всегда носите с собой топор?» «Всегда», — невозмутимо отозвался некромант. «И, как видишь, не зря. Крыть было нечем». Вагон странно покачивался, на крыше скрижетала, словно кто-то когтями пытался проковырять в ней дыру. Я сглотнула. Ректор призвал магию смерти и прислонился ухом к двери, крепко сжимая в руках рукоять, окутанного зелеными всполохами топора. Неожиданный стук заставил меня подскочить на месте, обнажить клинок. Я даже не задумывалась, просто вынула его из трости, готовясь снести мертвецу голову. «Кейлон, открывайте. Выход заблокирован. чёрт что творится. Какая-то неразбериха. Открывайте же. Вы некроманты или. Договорить лорд Вайрос не успел. Ректор резко распахнул дверь, схватил канцлера за грудки и втащил в купе. «Меня не бросайте». Следом заскочил мертвецкий бледный и склокоченный магистр. Мы забаррикодировали дверь, как в окно влетело нечто, жутко шмякнувшееся стекло. Магистр зажёг на ладони магический светляк, и мы дружно отпрянули. Мертвяк скалил гнилые зубы, беззвучно скрижетав, а с его серо-землянистого лица спадали куски плоти. На чем восставший и за что держался, одним только богам известно. «Такого вы не могли предвидеть, да?» злорадно поинтересовался некромант. «Сейчас не время для шуток, Килон!» мрачно осадил его канцлер. «Вы поможете нам выбраться из этого проклятого поезда и будете сдерживать нежить, чтобы мы могли добраться до ближайшего поселения и вызвать подмогу». «Просто отлично», — зло выругался некромант. «Вы действовали халатно, а я должен снова всех спасать? Скажите честно, что, демоны, вас побери, происходит?» «Если бы мы знали», — жалко проблеял магистр Форд. «Мне показалось, он постарел еще сильнее». И тонкий седой ус будто отклеился, съехал на бок. Мы зафиксировали сильный выброс чёрной магии, после чего из Грейсмита поступило странное сообщение. В городе объявилась чума, в окрестностях бродят мертвяки. Повторно связаться с ними не вышло, но мы и близко не могли представить такой. Он неопределенно повел рукой. Масштаб бедствия. Пока собрали совет, пока обсудили проблему с королем, пока... Довольно, сухо оборвала я. Пока мы тут стоим, там убивают ни в чём неповинных людей. Я не желаю принимать в этом участие. Делайте, что хотите. А я пойду и попробую спасти хоть кого-то». Цапкие пальцы некроманта крепко обхватили мое запястье. «А леса?» «Что?» — спросила непонимающе. «Я целитель и смогу помочь раненым. И училась я в военной академии не для того, чтобы отсиживаться, а рубить людей или мертвецов особой разницы нет. Тебе лучше остаться». Напряженно вымолвил он, подумай сестре. Это нечестно, улыбнулась фальшиво, ощущая, как горлу подступает ком. Но если нежить доберется до столицы, думаете, Марика и другие будут в безопасности? Ответа не последовало, потому что его не было. Декрамант раздраженно стыдил воздух сквозь сцепленные зубы, зарываясь пальцами в непослушные вихры. Хорошо, после короткой паузы изрек он. «Я и неподражаемая мисс Шин расчищаем вам путь, но потом идем своей дорогой. Уверен, группа зачистки справится лучше какого-то ректора». Поддел он ехидно, явно от нервов. Что-то очень темное и опасное пробуждали мертвяки в памяти некроманта, заставляя его не на шутку нервничать. Подозреваю, мучительное прошлое сейчас приветливо махало ему ручкой. И если я узнаю, что гильдия имеет к этому какое-то отношение, Красноречиво намекнул он, смотря на магистра Форда, чего тот испуганно крякнул. Идет, быстро согласился Вайрос. «Но если вдруг, по чистой случайности, наткнетесь на кукловода, притащите мне, ублюдка, живым». По рукам осклабился ректор, но ладонь канцлера пожимать не стал. «Стой здесь», — приказал мне. «Выйдешь, когда разрешу. Я должен разведать обстановку». «Сейчас бы пригодились артефакты твоей сестры, да?» Усмехнулся он невесело. У меня сердце сжалось от необъяснимой грусти и жалости. Так хотелось просто взять и обнять некроманта. Заверить, что все будет хорошо. Затолкала непрошенные чувства куда подальше, до лучших счастливых времен, и кивнула. Да, ступайте. И не заденьте никого. Люди смертные. Береги себя, — попросила мысленно и решительно отошла. Это же Яр Килан, первый некромант. Потомственный ведьмак. Он справится. Я верю.